Тогда б не смерть, а забытье, Чтоб ни движение, ни звука. Ведь если вслушаться в нее, Вся жизнь моя не жизнь, а мука. Или я не с вами таю дни, Не вяну с листьями накленных, Иль не мои умрут огни В слезах кристаллов растопленных. Или я не весь в безлюдье скал И черном нищенстве березы, Не весь в том белом пухе розы, Что холод утра оковал. В дождинках этих что нависли, чтоб жемчугами не спадать. А мне скажите, в муках мысли найдется ли сердце сострадать?